Княжение Болеслава I замечательно внутренними переменами у чехов, а именно усилением власти верховного князя над остальными князьями, носившими название лехов. До сих пор эти лехи называются у писателей регули или Дукис, и верховный князь из рода Пршемыслова являлся не более как старшим между ними. Но при Болеславе I, как видно, отношения переменились в пользу власти верховного князя. На средства какими Болеслав I достиг этой перемены, может намекать прозвание его «грозный» или «укрутный». Подчиняясь на западе империи, чешские владения начинают, однако, при Болеславе расширяться к юго-востоку, чему особенно способствует обессиление мадьяров. Так присоединяется к чехам нынешняя Моравия и земля Словаков между Дунаем и Карпатами. На север от Карпат также видим чешские владения. Еще более распространилась область чехов в княжение Болеслава II Благочестивого, сына Грозного». Никогда потом границы чешского государства не были так обширны, ибо все государство святополка принадлежало теперь чехам. Несмотря, однако, на распространение чешских пределов, в церковном отношении чехи принадлежали к епархии регенсбургского архиепископа. После этого нечего удивляться политической зависимости чехов от немецкой империи, ибо церковные отношения тогда господствовали над политическими. Только при Болеславе II в 973 году основано было особое пражское епископство, где первым епископом был саксонский монах Дитмар. Приемником его был знаменитый Войтах родом из знатной чешской фамилии. Несмотря, однако, на это, никто так не старался о скреплении чешской церкви с западом, никто так не старался об искоренении славянского богослужения, как Войтах. Такой характер деятельности усиливался самой борьбой ревнителя христианства, каким был Войтах, с языческими нравами и обычаями, которые в его глазах были славянские. В подобной борьбе средина редко соблюдается. Отечеством для ревностного епископа была не богемия, но Запад, страны христианские, тогда как богемия была исполнена еще языческих воспоминаний, возбуждавших только вражду Войтаха. Церковная песнь на славянском языке звучала в его ушах языческую богослужебную песнею и потому была противна. Слово «Бог» напоминало ему славянского идола, только слово «Деус» заключало для него понятие истинного Бога. Смертью Болеслава II, 999 год, кончилось могущество чехов и перешло к ляхам. При распространении своих владений на Западе пястые встретились с немцами, императоры которых также распространяли свои владения за счет славян приэльпских. Легко было предвидеть последствия этого столкновения. Четвертый пяст Мечислав или Мешко уже является вассалом императора, платит ему дань. В 965 году Мечислав женился на Дубровке, дочери чешского князя Борислава I, и по ее старанию принял христианство. Но в это время славянская церковь никла у чехов и потому не могла укорениться в Польше. Отсюда новые крепкие узы связали Польшу с Западом, с немецкой империей. В Познане была учреждена епископская кафедра для Польши и подчинена архиепископу Магдебургскому. Второй брак Мечислава на Оде, дочери немецкого маркграфа Дитриха, еще более укрепил немецкое влияние в Польше. Тесная связь этой страны с западной церковью и империей отняла у северных славян последний оплот их независимости от немецкого ига. Теперь польский князь в союзе с немцами начинает наступательные движения против своих языческих единоплеменников. При Мечислове начинаются первые враждебные столкновения Руси с Польшей. Под 981 годом летописец наш говорит, что Владимир ходил к ляхам и занял города их, Перемышль, Червин и другие. Чешские историки утверждают, что эти города не могли быть отняты у поляков, но у чехов, потому что позднейшая земля Галицкая от Буга и Стрыя к востоку принадлежала в это время чехам. Они основываются на грамоте, данной пражскому архиепископству при его заложении, где границами его к востоку поставлены реки Бук и Стырь в земле Хорватской. Но, во-первых, в грамоте границы означены очень смутно. Видно, что описавший ее имел плохие географические понятия о стране. Во-вторых, был обычай расширять как можно далее пределы епископств заложенных в смежности с языческими народами. Некоторые ученые справедливо замечают также, что русский летописец умеет отличать ляхов от чехов и потому не мог смешать их, и принимают, что Владимир отнял червенские города не у чехов и не у поляков, но покорил малочисленные до тех пор свободные славянские племена и стал через это соседом чехов. Но рассуждать таким образом, значит, опять не принимать свидетельств нашего летописца, который также хорошо умеет отличать хорватов от ляхов, как последних от чехов, и прямо говорит, что Владимир ходил к ляхам, и у них взял червенские города. Всего вероятнее, что чешские владения ограничивались областью, лежащей около Кракова, о чем твердит грамота и не простирались за вислок. что страна по Сану и далее на восток была занята хорватами, которые были подчинены уже при Ольге, но при Игоре, Святославе и преимущественно при сыновьях его имели возможность свергнуть с себя подчиненность, подобно Радимичам и Вятичам. Мы видим, что сначала главная деятельность Владимира состоит в подчинении тех племен, которые прежде находились в зависимости от Руси. Хорваты были в том числе. Но в то время как Русь, вследствие недеятельности Игоря, далеких походов Святослава на восток и юг, малолетство и усобицы сыновей его, теряла племена, жившие вдалеке от Днепра, Польша при первых пястах, Распространяла свои владения. Следовательно, очень вероятно, что пясты заняли земли хорватов, свергнувших с себя зависимость от Руси, или сами ляхи переменили эту зависимость на зависимость от Польши. И таким образом Владимир, возвращая прежнее достояние своих предшественников, должен был иметь дело уже с ляхами.